Глава третья. В назначенный для визита в магазин день внезапно объявили тренировки и после обеда. Пришлось тащиться в город. Сегодня занятие было на интеллектуальность. Разгадывали смысловые задачи, шарады, вспоминали литературу, музыку, картины. Бедная девочка Стефа. Она сидела в уголке краснея от смущения и, по-моему, только сейчас поняла, что с этими умными девками, несмотря на ее красоту и молодость, ей победы не видать. Все это продолжалось до пяти часов вечера. За окном уже стемнело. Хоть и юг, но зима есть зима, и темнеет так же рано. И погода совсем ухудшилась, дождь стеной, ветер. Если бы не то обстоятельство, что меня ждут, я бы ни за что никуда не двинулась. Но я обещала и мне было неудобно нарушить свое слово, а позвонить я не могла, не догадалась взять контакты у хозяйки. Поэтому, сказав руководителю всего этого блага, на что немного задержусь в городе, я вызвала такси и поехала в тот магазинчик. Но возникла проблема. Магазинчик находился в небольшой низине, и ливень уже создал там огромную лужу. По высокому узенькому тротуарчику вдоль стен домов пройти еще можно было... А вот автомобилю проехать по этой мини-версии моря уже было сложно. Таксист на отрез отказался подъезжать ближе, остановившись на перекрестке, где было повыше. Делать нечего, я вышла и осторожно пошла вдоль стен домов. Уже совсем стемнело, да и непогода добавляла сумрачности пейзажу. Впереди над входом в магазин смутно виднелось размытая дождем желтое пятно фонаря. Шум дождя по крышам и в водосточных трубах, ручьи, бегущие вниз, все в ту же лужу. Чем-то этот вид напомнил мне давно виденный фильм «Другой мир», который снимали в Праге. Начальные кадры были похожи на этот пейзаж сейчас. Подбадривая себя тем, что это все фэнтези и в жизни такого не бывает, я продвигалась вперед. Наконец я с облегчением нырнула в сухое, светлое, теплое помещение магазина. Продавец обрадованно заулыбалась мне. «А я уж думала, что вы по такой погоде не придете. Но я вам все приготовила, вот смотрите». И она выставила на прилавок два полиэтиленовых пакета, которые дают в любом супермаркете, набитые пачками семян, связанных резинками. И продолжила тараторить. «Как вы и просили, по два-три пакетика семян. И в основном, конечно, самых скороспелых. У нас через пару недель будут начинать сеять первые овощи в теплицах, чтобы уже в марте-апреле выйти на рынок с продукцией». «Ну и экзотики немного. Вот, смотрите. Я пепина вам положила, сарахуй и санбери. Попробуйте вырастить. Пепина я пробовала, угощали меня очень вкусно. Немного дыня, немного фейхуа. Я уже закрывать собиралась в магазин. Ждала только вас, никто по такой погоде не придет». От обилия информации у меня голова пошла кругом, но, получив все рекомендации и даже цветной каталог в подарок с описанием этих растений, я рассчиталась. Продавец извинилась, что муж не может меня отвезти сегодня, задерживается на работе и предложила вызвать такси, что я и сделала. Памятуя о том, что такси в лужу не поедет, я побрела наверх к дороге. Уже практически подойдя к перекрестку, услышала полузадушенный писк из мусорных контейнеров, стоявших на площадке. Вначале решила, что мне показалось, шум дождя могла я ошибиться, но, сделав шаг, услышала писк вновь. И был он какой-то такой безнадежный. Я не выдержала и пошла туда, откуда доносился этот призыв о помощи. И в неверном свете ближайшего фонаря в одном из контейнеров я увидела чудовищное зрелище. На пакетах с мусором сидели два совсем крохотных насквозь промокших и похожих на крысенышей котенка. Они даже не пытались двигаться. Один и не мяукал, а второй и издавал тот полузадушенный писк. И только попытавшись взять их на руки, я поняла, в чем дело. Какой-то зверь, не могу назвать его человеком, связал проволокой крохотные хвостики котят, а потом перекинул конец проволоки через шею одного из котят. И при малейшем движении проволока отдушила малыша. Господи, да что же это такое? Чувствуя, как опять начинает жечь в области сердца, я торопливо разматывала проволоку с котят. Зачем-то сунула ее в карман. Потом, плюнув на всю гигиену и санитарию, запихнула котят себе под отворот пуховика. Он у меня с поясом, так что не вывалятся. Подхватив свои пакеты, принялась оглядываться в поисках аптеки или зоомагазина. Тут меня и осветили фары подъехавшего такси. Сев в салон, первым делом спросила водителя правит клинику или зоомагазин. Тот быстро вспомнил, что есть такое неподалеку, и поинтересовался, в чем дело. Я рассказала ему про найденышей. Водитель выругался. «Вот ведь зверье растет. Это подростки, насмотрелись в интернете, что там живодеры выкладывают и туда же! Не волнуйтесь, девушка, сейчас доедем!» Дядька оказался добрым, пошел со мной в магазин. Там тоже немного нам помогли, обсушили котят бумажными полотенцами, затем феном. Сказали, что котята разнополые и разновозрастные. Девочка, похожая на сиамку, ей месяц всего а котик полосатенький, ему около двух месяцев. Ничего особо страшного, но котята очень голодные. Они и так не поражали толщиной, да еще голодают не менее суток. Продали мне банку кошачьего заменителя молока под названием бифер лактол, к которому прилагалась мерная ложка и бутылочка с соской. Недолго думая, тут же развели смесь и дали бутылочки обоим котятам. Они сосали жадно, Но вскоре девочка, как более слабая, устала и уснула. Сердобольные продавцы нашли кусок теплой ткани, помогли завернуть малышей. Я вновь их уложила себе за пазуху, и мы поехали в отель. Я решила, что за одну ночь ничего не случится с элитной гостиницей, а завтра уже займусь судьбой малышей. Доехали быстро. Водитель даже не стал брать с меня деньги за ожидания. Махнул рукой, взял только за поездку и скрылся в темноте, только красные стоп-сигналы мелькнули на повороте. Я вошла в холл гостиницы. Вода с меня текла ручьем, я оставляла грязные следы. Лекарства, которые я выпила в зоомагазине, наконец подействовали, и горячая игла из сердца исчезла. Меня поразила пустота в холле. Не было ни швейцара, ни портье. Никто не шел в ресторан или из него. Тишина. Вроде бы и времени еще не так много. Где все? Пожав плечами, двинулась к лифту. Поднялась на свой этаж, открыла дверь своего номера, а там меня уже ждали. Даже не сделав шага внутрь номера, я поняла, что там что-то неладно. В номере горел свет и слышались голоса, мужские. И либо я их плохо слышала и говорили они невнятно, либо говорили на незнакомом мне языке с обилием звонких согласных и какого-то прищёлкивания. Первым моим порывом было выскочить из номера и закричать, призывая на помощь, потому что никого там быть не должно, обслуга всегда убирает номер в первой половине дня. Но я тут же разозлилась на свою трусость и решительно сделала шаг внутрь номера. В гостиной стояли трое мужчин. Двое в каких-то комбинезонах неопределенного цвета: то ли серый, то ли серебристый, то ли белый. А третьим был тот самый Партье, парень лет 23-25 на вид. Именно его я и хотела позвать на помощь. И я облегченно выдохнула. Все в порядке. Партье здесь, а эти двое, вероятно, ремонтники. Может, авария какая? Все трое повернулись в мою сторону. Портье мазнул по мне равнодушным взглядом, сказав другим, «Это последнее. Можно забирать и уходить. Время до оползня — десять минут». Это точно было сказано по-русски, потому что я все четко поняла. Но про какой оползень они говорят? И куда уходить? Никуда я уходить не хочу. Я устала, промокла и голодна к тому же. Сейчас их выгоню в душ, Согреюсь, надену теплые халат, и даже если ресторан не работает, то у меня в холодильнике есть палка восхитительной сухой колбасы, четвертинка серого хлеба, чай и сахар имелся в каждом номере и так. Предвосхищая все эти удовольствия, я требовательно сказала, «Господа, прошу покинуть мой номер. Это мое личное пространство, и вам здесь не место». Старший строитель поморщился, поднял руку и произнес, «Иди сюда и сядь». От руки, говорившего со мной повелительным тоном, полился нестерпимо яркий свет. И тут сработало мое знаменитое баранье упрямство. «Ага, сейчас! Уже бегу и волосы назад! Ты же мне Гарри Поттер недоделанный! Еще бы палочкой волшебной потыкал в меня!» Партье, как будто и не замечая меня, вовсе прошел мимо и вышел в коридор. А старший усилил металлический лязг в голосе и вновь приказал идти, сесть. Вот теперь я почувствовала, что мои ноги сами, помимо моей воли, тащат меня к креслу. А в голове поселилось непередаваемое ощущение изрядного подпития. Ну, знаете, когда море по колено, хочется похвастаться всем и каждому о своих невероятных достижениях, и ты всех вокруг любишь. Уже не контролируя себя, я протащилась вперед и плюхнулась в кресло. С котятами за пазухой, с двумя битком набитыми пакетами с семенами, куда поверх всего я еще ухитрилась впихнуть и банку со смесью для котят и бутылочки с сосками, которые сейчас весело торчали сверху из пакета. Тут я осознала, что старший уже какое-то время меня о чем-то настойчиво спрашивает. Я постаралась сосредоточиться, чтобы понять, что именно ему от меня надо, а он спрашивал, «Это ваш номер?» «Что здесь принадлежит вам?» В голове шумело и в глазах немного мутнело. Поэтому я широким жестом обвела помещение и хвастливо сказала «Здесь? Здесь все мое!» а они что думали? «Номер мой? Значит, все мое!» Старший без тени иронии спросил «А стены?» Я была вынуждена признаться «Стены?» нет стены не мои корпорации Хип. старший вздохнул ну как скажете у него в руках появился какой то необычный агрегат немного напоминающий профессиональный фен только с широким раструбом откуда полился слепящий пронзительно синий свет мужик водил этим феном по всем вещам мебели окнам В голове шумело все сильнее. Или это агрегат шумел? Сквозь это я услышала, что второй говорит первому. Давай быстрее, у нас четыре минуты. Кстати, а как ты с ней разговариваешь, она вроде тебя понимает и отвечает даже. У нее что наш станс есть? Все. Я уплыла в темноту, где не было ничего. Я уже не видела, как меня выносили. Как грузили во что-то непонятное, как нарастал грозный гул в горах, и как через несколько секунд после того, как это странное транспортное средство поднялось в воздух, на пустое здание отеля с горы рухнул мощный поток воды, грязи, камней. Снося на своем пути стены, выбивая окна, сминая внутренние стены, как картонные листы, наполняя водой камнями жидкой глиной бывший отель изнутри, Ничего я, слава богу, не видела, иначе бы моя психика не выдержала вида природного катаклизма. Вначале я услышала отдаленный, приглушенный писк. Сознание возвращалось медленно, толчками какими-то. Писк продолжался, но это был не писк котят, а какой-то автоматический... Неживой, живой, в общем. Осторожно приоткрыла один глаз, потом другой. Толку особого не было. Я ничего не видела. Темнота вокруг. Или я внезапно ослепла? Никакой потери памяти у меня не произошло. Я четко помнила все произошедшее со мной за последние часы. Вот время не могу определить. Но в туалет хотелось безумно... И чувство голода было просто зверское. Так что применительно к человеческой физиологии должно пройти около суток. «Где я?» «И где мои котята?» «Хорошо, хоть не вопрос, кто я?» Стараясь не делать резких движений, осторожно начала ощупывать себя и окружающее пространство. «Что за хрень?» Руки вокруг натыкались на какую-то гладкую холодную преграду. Стекло. Судя по тому, что удалось нащупать это сооружение по размерам моего тела, немного больше. Это что, стеклянный саркофаг? Или гроб хрустальный? Ага, как там у Пушкина? Во тьме печальной гроб качается хрустальный. Елисея только для полного комплекта не хватает. И одежда вроде не моя. Я же в пуховике была. А сейчас на мне надето нечто вроде короткой пижамы. Но мне не холодно. Тихое шуршание прервало мои исследования. Неожиданно вспыхнул яркий белый свет. Я инстинктивно зажмурилась, но все-таки успела заметить, что одна из стен отодвинута, в проеме свет намного более тусклый, чем здесь, и один из вошедших нажимает почти незаметную клавишу у двери. Проем начал закрываться с тихим шуршанием. Я решилась немного понаблюдать сквозь ресницы за пришедшими, да и вообще вокруг обстановку узнать хорошо бы. Пришло двое. По всем признакам мужчины. Определила по росту и фигуре. По лицам было невозможно, так как их закрывали легкие шлемы с прозрачными щитками. Что-то подобное я видела в новостях по ТВ, когда рассказывали про лихорадку Эбола. И одежда пришедших тоже напоминала комбинезоны врачей, светло-голубого цвета с непонятными лейблами на груди и плечах. «Врачи? Мы что, в карантине?»